Таких лесов, конечно, не бывает. Про леса иногда говорят, что они девственные. Но адмирал был жена ненавистник. В мужественных лесах мы охотились на диких коньяков. Коньяки были животными, взятыми из рекламного ребуса известной виноторговли Шустова. Коньяки водились только в Швамбрании. Голова у них была как у буйвола, а все тело конское. Они бодались и легались. Они были свирепы.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 Граф Уродонал Шателена. «А, грот бомбрамрей!» — выругался Джек, спутник моряков. «Фарбомбрам фордуны и бакштаги! Унтерлисель левый, тоже правый! пломбирен зидиши в среуме! Запломбируйте все трюмы!» И он стал сверкать очами. А Уродонал Шателена объявил нам через рупор войну. Вышел морской бой.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 Мы пристали к острову. Королева выглядела неплохо, только заплесневела немножко. Затем мы миновали опасные острова Хину, Биомальц, Микстуру, Какао и Рыбьежирск. Дойдя до мыса Конек, мы увидели вершину Кудыкинных гор и недосягаемую вершину Ребус. Но мы повернули на запад и вошли в пролив Семишкалиров. Мы приближались к острову Лукоморье.